Глава сороковая. Сим. Тренировка была изматывающей. Тренер зверствовал сегодня так, как никогда. И к концу мы с парнями еле ползли по полю, едва переставляя ноги, такие грязные, как будто нас по тому самому полю и катали без остановки. А когда все с многострадальными лицами потопали в души по домам, тренер услужливо напомнил, что за мной должок в виде дисциплинарного наказания за мою самоволку и оставил на его отработку. Если я думал, что конь двину после тренировки с командой, то я сильно ошибался. С поля я уходил на трясущихся от усталости ногах, и с меня в три ручья отёк пот. В раздевалке быстро заскочил в душ освежиться и подставить под горячие струи воды затекшей уставшие и работавшие последние три с половиной часа на пределе мышцы, а потом, стараясь не терять ни минуты лишней, вышел с твердым намерением мчать в универ. Мое желание дать в рожу одному знакомому никуда не делось. Только за выходные послабло за неимением свободного времени и наличием одной кореглазы вредены рядом. Но сейчас... Вернее, после того, как утром увидел этого Илью, заезжающего на парковку с лицом полным самодовольства, злость вернулась. Он определенно всем своим видом требовал преподать ему хороший урок который гадёныш запомнит на всю жизнь и слегка опустить его задницу на землю. И мысленно уже разукрасив фейс рыжеволосым обе я оделся и сгреб все свои вещи в спортивную сумку. Вот только мне не дали ретироваться быстро. На выходе из раздевалки в коридоре, буквально нос к носу, я столкнулся со вторым тренером, который бодро и с улыбкой сообщил. «Самсонов ждет тебя у себя», кивнув в сторону тренерской. «Поторопись, новости у него хорошие». они могут быть хорошие после его сегодняшнего зверства?» Скептически выгибаю бровь, ухмыляясь. «Я думал, он на меня еще не всех собак спустил». «Да брось, Макс!» — хлопает по плечу Саня. «Сам нарвался, сам виноват, так что...» — пожимает плечами. «Не нуди и иди давай, разговор у него к тебе есть серьезный». Подмикивает и, не дожидаясь моего ответа, уходит. Чёрт, придется еще слегка задержаться. Хотя я уже и так потерял до хрена времени и рискую упустить юриста из универа. Придется набрать Марата и попросить проследить за парнем. А еще лучше притормозить. В тренерскую захожу без особого энтузиазма. Да и в двери стучу не особо охотно. Но слышу недовольное бурчание тренера. Стоит мне только переступить порог. Садись, Стельмах. Дороги обратно нет. Бросаю сумку у стола и сажусь. «Михаил Алексеевич, Саня сказал, что вы вызывали?» «Вызывала, как же!» — ухмыляется Самсонов, откидывая спину на спинку кресла. Развалившись, вальяжно по другую сторону стола и хмуро смотря на меня из-под черных густых бровей. «Вот не пойму, ну какой черт тебя дернул бежать из сборной, Макс? Такая осечка, такой позор. Ты можешь мне нормально объяснить, что тогда произошло?» «Не могу, я уже говорил, что у меня были причины». Говорю и глазом не моргнув. Повторяю то, что говорил уже не раз, заученную версию для всех. «Да слышал я это уже», — отмахивается Алексеевич. «Первый раз за все годы у тебя такой знатный косяк, Стельмах. Моя бы воля в качестве воспитательного момента посадил бы тебя на пару игр на скамейку запасных». «Да не могу, игрок-то ты — говорит тренер сокрушенно и поджимает губы. Да и твое отбытие, мягко говоря, не помешало одному из самых престижных клубов Европы сделать тебе до ужаса приличное предложение. Я даже растерялся поначалу. О чем вы? Впал я в легкий ступор, неосознанно подаваясь чуть вперед. Быстрый у него однако перескок с темы на тему. А ты не догадываешься? Совершенно точно нет. Мне лично никаких предложений не поступало. Зато поступило руководству клуба. А если конкретней? А если конкретней, то пакуй чемоданы. Контракт с тобой подписать хотят. Испанцы забирают тебя у нас в следующем сезоне. Если ты, конечно, согласишься, хотя знаешь, от таких предложений не отказываются стальмах. Торопливо добавляет Самсонов и кидает на стол передо мной тоненькую красную папку, которую я тут же беру едва ли не дрожащими руками и пробегаю глазами по листам, подшитым в этой самой папке. Копия договора, я читаю его, и у меня глаза на лоб лезут все больше. Испанский футбольный клуб. Один из самых крутых футбольных клубов, в который попасть, если не архи сложно, то шансов ближе к невозможно. И что это? Шутка такая. В голове одномоментно проносятся тысячи и одна мысль, пока все они не трансформируются в понимание. «Барселона» делает мне выгодное и долгосрочное предложение, от которого было бы вверх дурости отказываться. Да еще и с размером гонорара, который многим парням в моем возрасте может только сниться. «Твою! Да это же просто космос! Ну что за завис, Макс, не ожидал?» «Да, честно говоря, нет». Ощущение, что мой словарный запас резко оскудел, а счастье и безудержная радость буквально лезут из всех щелей. Давно поднимаю глаза от бумажек и с идиотской улыбкой таращусь на Алексеича. Я о таком предложении даже и не мечтал. Метил после универа попасть в клубы чуть попроще, ну или в крайнем случае воспользоваться своей фамилией и пробиться в клуб отца. Но судьба оказалась ко мне гораздо благосклонней. «Вчера пришли документы. И когда им нужен мой ответ?» «А ты полагаешь, что они ожидают другого ответа, кроме согласия?» «Да уж. Такими предложениями просто так не раскидываются. И уж тем более от таких предложений просто так не отказываются. Я еду. Говорю не на грам, не задумавшись, подскакивая с места и меряя нервными шагами небольшую тренерскую комнату. Как раз по весне получу диплом и подпишу с испанцами контракт. «Ух, резвый какой!» «А что тут думать долго?» «Меня все устраивает, мне все более чем нравится. Они вон даже с жильем обещают помочь. Разве это не предел мечтания, Алексеевич? «И не поспоришь», — фыркает тренер, пробегая по мне задумчивым взглядом. «Ну и отлично значит, что тебя все устраивает. А девушка-то твоя не против будет?» С некоторой ягидцей прозвучал вопрос Самсонова. «Все-таки...» Это не на соседнюю улицу переехать, а в другую страну? Или, может, ты вообще ее ставить в известность не собираешься? Говорит Самсонов, а я тут даже на мгновение завис, сбиваясь с шага и запуская пятерню в волосы, слегка ерошая их и поджимая губы, лихорадочно рассуждая. Вредина моя, черт, вот они то я сразу и не подумал. Для нее это точно станет новостью неожиданной. Примерно так же, как и для меня, будто снег в середине лета, свалившийся на голову. У нее тут, в столице, универ, семья, друзья, а там... Что будет у моей леты там? А там буду я. И наше совместное счастливое будущее, от которого, я думаю, она точно не откажется. Я не смогу без нее точно так же, как и она не сможет без меня, поэтому... Нет, этот вопрос я с ней уложу. Выпаливаю, ни капли не сомневаясь. Закрывая глаза на то, что мое решение, принятое за нас двоих, получается донельзя эгоистичным и самоуверенным. Но я уверен, что мелкая не будет против и, конечно же, поедет вместе со мной. Ну и прекрасно. В этом деле медлить нельзя, но и рубить с плеча тоже, Макс. Поднимается с кресла тренер, пряча руки за спину. Все-таки взвесь еще раз все за и против. Другая страна, другой язык, менталитет. Хотя по сравнению с этими цифрами оно все меркнет даже для меня. Что от меня требуется? Для начала отменной игры документально разберешься на неделе с руководством клуба. Я понял. Говорю, помахивая папкой. Заберу. Забирай, это копии. Смотри мне, чтобы не вздумал отмечать. Завтра тренировка в восемь, чтобы был как штык. Понял. Тяну улыбку от уха до уха. Я пойду. Иди, и стельмах. Уже на пороге тормозит меня тренер. Чтобы больше не устраивал проблем ни мне, ни себе, понял меня? Естественно. Киваю и выхожу. До тачки лечу словно окрылённый, помахивая той самой папкой и посмеиваясь своим мыслям, как мальчишка в самом деле. Много ли для счастья надо? В голове уже вагоны маленькая тележка планов и идей, но самое главное, уже ярко и красочно рисуется картинка нашего совместного с врединой будущего. Самостоятельного. Взрослого, счастливого будущего, когда не надо будет оглядываться на разрешение предков, и можно будет спокойно строить по кирпичикам свою семью. Я, чертов везунчик, пока иду по парковке у арены, набираю Марату, которая с утра настойчиво пытался мне дозвониться. Пара гудков и слышу в трубке: ну наконец-то ты там куда пропал, дружище? Тренировка сегодня выдалась как никогда долгой, погонял меня Самсонов. Привет, кстати. Чего звонил? С трудом удается удержать голос ровным и не проболтаться о новостях сиюминутно. Еще выходя из тренерской, я решил для себя, что первое, кто обо всем узнает, будет вредина. Только она и никак иначе, чтобы не возникло недопонимания и обид с ее стороны. Зная ее мнительность и богатую фантазию, мне придется активизировать все свои запасы красноречия, чтобы преподнести новости красиво. Осталось только выбрать правильный момент. «Предупредить хотел. Я тут случайно узнал, что папашка у этого рыжеволосого говнюка работает где-то в СМИ, то ли журнал какой, то ли канал. Не то чтобы очень высокая шишка, но при деньгах и связях с Тельмах. Это ты сейчас к чему?» «Чуть меркнет моя радость после услышанного, да еще и от оттона друга, у которого буквально голос от напряжения зазвенел. Что ты хочешь этим сказать?» не стоит ему устраивать побоище стельмах это гнида из тех что потом могут на этом очень удачно сыграть а тебе большие проблемы в клубе я думаю не нужны ты же знаешь как эти журналюги умеют раздуть из мухи слона и выставить все в выгодном исключительно для них свете нет Маратыч, так не пойдет перебиваю резко даже не дослушав он заслужил взбучку за все то что вытворил я не позволю спустить эту ситуацию на тормозах А если бы я туда не примчался? Ты понимаешь, чем все могло бы закончиться? Если бы не лето, то на ее месте могла бы быть другая девчонка. Буквально гаркнул в трубку, моментально заводясь. Не думаю я, что он побежит жаловаться и доносить своему бате. У нас против него достаточно своих козырей. Да я все понимаю, не рычи ты так. Просто поделился своими опасениями на сей счет, Вздыхает на том конце провода друг. Прочить надо, но был бы другой способ». Для таких, как он, думаешь, есть способы действия кулака и разбитого фейса, на который они баб клеят? Самолюбие. Вернее, задетое самолюбие. Поконкретнее. Щелкаю брелоком сигнализации, открывая тачку и закидывая сумку в багажник. Такой, как этот Илья, не любит быть в унизительных ситуациях, так что если устроить ему такое, что думаешь? Бросая взгляд на наручные часы, полтора часа до конца учебного дня у вредины. Придется ждать, скучая в тачке. «Хотя... унизить, говоришь?» — лихорадочно закрутились в голове шестеренки, просчитывая и прикидывая. «Ха! Что еще такие засранцы не умеют делать?» — ухмыляюсь, а в голове уже созрел план дальнейших действий. «Да много чего, извиняться, например. Именно. Узнаешь, в какой аудитории у его курса лента. Без проблем, что задумал». «Да так, сажусь в тачку, заводя машину. Есть у меня одна идейка, забиральная. Говорю и давлю по газам, срываясь с места. На этот раз оставим его морду в целости и сохранности на свое он обязательно получит сполна. Перед тем, как появиться в универе, успеваю заскочить за кофе, выпивая горячий американо буквально на ходу. А еще позвонить матери, с которой с субботы мы так и не общались. Разговор был напряженным, в основном из-за шмыгания мамы в трубку и уговоров вернуться домой и быть благоразумнее, чем отец, пойти первым на примирение, но нет. Не готов я к такому. Были даже порывы отказаться идти на прием, но, наступив на горло собственной гордости, я промолчал. «Да и моя вредина будет там в сногсшибательном изумрудном платье, а такое я пропустить и никак не могу». В итоге в универ я захожу за полчаса до окончания четвертой пары и держу путь прямиком к аудитории, в которой у пятого курса идет семинар. На мое счастье, уже на подходе к нужной двери оттуда выскакивает рыжеволосый гад, который мне и нужен. Ох, кто бы знал, как ужасно сейчас зачесались кулаки. Невыносимо просто. Особенно, когда этот павлин... С самоуверенной рожей попер в мою сторону, задрав подбородок и всем видом демонстрируя свою решимость. Ну что ж, сейчас разберемся.